Гглавва 6 Выскочив с электрички, Регина вспомнила, что в первый раз она долго плутала, но сейчас одна словоохотливая старушка в электричке показала ей, как можно проскочить лесок, за которым сразу была дорога ведущая к нужному ей дому. Перескочив пути, девушка увидела хорошо протоптанную тропинку и, вынув наушники, пошла вперед. Пока Регина шла и разглядывала довольно густой пролесок, Она успела встретить совсем молодую девчонку, бегущую в сторону железки, бабульку с собакой, бодро марширующую куда-то в чащу, мамашу, сидящую на пеньке и качающую коляску. «Отлично! А потом спасите, помогите, у нас все пропали!» процедила сквозь зубы Регина. А вот о виктимном поведении, видимо, здесь совсем никто не слышал. Коротко взглянув на высокого мужчину, идущего ей навстречу, Регина наконец выбралась из лесополосы и увидела знакомый поворот откуда теперь было рукой подать до дома ксении однако при подходе она даже приглушила обычно быстрый шаг потому что перед воротами стояли машины следственного комитета и карета скорой помощи подойдя поближе регина увидела что на входе стоит скучающий лейтенант и чтобы не вступать в долгие препирательства сразу представилась. следователь боровских регина сверкнула удостоверением и прошла сквозь открытую калитку во двор дома ксении а что здесь обернувшись к постовому спросила она обыск вяло отозвался молодой человек его лицо снова покрылось налетом безучастности и он уставился в одну точку а скороая зачем молодой человек пожал плечами и регина поняв что от объекта выполняющего роль турникета на входе ничего не добиться шла дальше по дорожке она покосилась на валяющуюся под деревом детскую игрушку и сердце ее нехорошо защемила здравствуйте войдя в дом Регина подошла к высокой девице сидящей за столом и спора заполняющий бланки следователь Регина боровских добрый день не поднимая глаз быстро ответила девушка и кивнула присоединяйтесь скорее дом большой пока все закончим уже ночь будет Вы меня явно с кем-то путаете. Я здесь по своему делу». Девица, нахмурившись, вскинула глаза и спросила. «Так вы не стажёрка?» «Я представилась, когда вошла», — сухо сказала Регина. «Здесь обыск?» «Да, слушайте, мне с вами некогда объясняться. Старший на втором этаже, там можете всё спросить», — вяло отмахнулась девушка. «Понятно», — выдохнула Регина, и, глянув на лестницу, сказала, У увидела как из дверей второго выхода выходят врачи и хозяйка дома с пустым остановившимся взглядом, а сквозь окно было видно как ветер треплет белую простыню закрывающую тело ксюш я скажу, что тебя сегодня не будет тихо проговорил артем ксении вскидывая взгляд на Регину и машинально здороваясь. добрыйый день здравствуйте быстро ответила Регина и почему ты почувствовала себя совсем не к месту. ксения помните меня я приезжала спрашивать про ключ ксения остановилась несколько секунд всматривалась в лицо стояшей перед ней женщины пытаясь сообразить кто она и что ей нужно да помню вы совсем не вовремя хотя сегодня все не вовремя выдохнула она что вы хотели подождите минуточку пожалуйста артем поднял руку «Ксюш, я вызываю машину, чтобы тело забрали. Я остался бы с тобой, но, сама понимаешь, никак. У нас уже следующий вызов». «Конечно». Ксения бессильно села на табуретку. Вдруг со второго этажа послышался грохот, громкий крик, и вслед за этим по дому прокатился истерический крик ребёнка. ксения подскочив на месте полетела по лестнице вверх ввалилась в свою спальню где бесцеремонно орудовал молодой человек и прижавшись к стене стояла юля с кирюшкой на руках что здесь происходит дребезжащим на высоких тонах голосом спросила ксения если вы не заметили у вас обыск неприязненно отозвался молодой человек я смотрю тут не только у подследственной но и у вас нужно детей изымать вас же предупредили чего вы ребенка то оставили одного у нас в доме умер человек если вы не заметили тихо проговорила ксения мой сын с моей родственницей вы ворвались сюда даже не постучав пытаясь успокоить плачущего младенца сказала юля ты можешь с ним к себе пойти спросила ксения а лучше в комнату ольги петровны там тоже кроватка стоит и там по моему уже перевернули все вверх дном с раздражением добавила она дождавшись пока юля выйдет ксения помолчала несколько секунд оглядела разбросанные вещи и тихо спросила вам совсем не стыдно стыдно когда видно хамский плюнул в нее словами мужчина и продолжил копаться в ящике с нижним бельём Ксении. «Что вы пытаетесь там найти?» Еле сдерживая слёзы, спросила женщина. «Я честно выполняю свою работу», — вальяжно прокатил слова оперативник. «А вот вам должно быть хотя бы неуютно. Развели тут секту какую-то, женский монастырь. Может, вы здесь проституцией занимаетесь?» «Вы совсем с ума сошли?» «Молодой человек. Рядом с Ксенией материализовался Артём. Вы как-то держите себя в руках, а то, я смотрю, вы просто богом себя почувствовали. Вот я как раз медицину забыл спросить», — фыркнул мужчина. Регина, терпеливо выжидающая на лестнице, медленно обошла Ксению и Артёма, шагнула в комнату и аккуратно закрыла за собой дверь. и «Э, дамочка вы чего усмехнулся оперативник следователь боровских спецотдел следственный комитет медленно с расстановкой сказала регина представьтесь э -э, карапивен виталий и э -э, я с обыском старший белкин он вроде как где-то в доме стушивавшись быстро перевел стрелки оперативник «Вы по какому праву позволяете себе так с людьми разговаривать?» «Не, ну, предупредили же!» «Предупреждалка еще не отросла», — грозно рыкнула Регина. «В доме, где вы проводите обыск, умер человек, и теперь нужно будет доказать, что вы к этому не причастны. Вы здесь что устраиваете? Вы судья? Вы собрали доказательную базу, чтобы на людей вешать ярлыки?» э вы чего это ты мне еще поэкой одернула его регина немедленно извинитесь перед хозяйкой дома а с вашим белкиным я сейчас побеседую гневно пролетев мимо ксении и артема регина зло обыскала весь этаж и не найдя старшего в доме пошла на улицу где белкин со вторым врачом стояли возле ворот узнав в старшем вчерашнего полковника разглагольствующего на пирушке что он ничего не может сделать для женщины проходящей по делу регина даже тихо застонала от злости алло немного отойдя в сторону регина набрала номер телефона сергей дмитрич я могу сейчас к вам подъехать нет давайте утром сухо отозвался плотников хорошо проговорила регина и отключилась простите помните меня послышался мужской голос регина обернулась и увидела что к ней идет врач скорой помощи нет а должна прищурилась она ну если только вы не считаете что я могла вас забыть после нашей короткой встречи в доме взрыв на днях мы с вами людей из под завалов вытаскивали вы еще охранника спасли а точно едва заметно улыбнулась регина как там дальше было всех удалось спасти «Да, всё хорошо. Я Артём, кстати. Мы с вами не успели познакомиться». «Регина», — покивала в ответ девушка, — «Вы знакомы с хозяйкой дома?» «Ксения — мой давний друг, хирург от Бога». «Но работает на скорой, потому что альтруистка закончила за него Регина». «Нет, у Ксении совсем непростая ситуация, а скорая сейчас её единственный выход», — Артём помолчал. можно я вас на кофе приглашу вдруг выпалил он зачем блуждая между своими мыслями машинально ответила девушка я честно прямо так с ходу затрудняюсь ответить раз руками молодой человек пообщаться простите что-то я совсем заработалась Регина поняла что сморозила какую-то очередную глупость и И теперь чтобы уж не выглядеть совсем нелепо просто придется дать номер телефона дай бог потеряет подумала она и вслух проговорила давайте созвонимся на днях избавившись от намечающегося ухажора Регина уже почти дошла до калитки но вдруг услышала как ее окликнула очередная жительница этого дома лицо которое было странно знакомым но по какому она проходила делу следователь боровских вспомнить никак не могла и я могу с вами поговорить. слушаю Регина остановилась и чуть прищурилась, чтобы понять где же все таки она так часто перед ней мелькала. Мы могли бы пройти на летнюю веранду Юля показала себе за спину но небольшое строение с веселыми желтыми стеклами. Мне очень нужно с вами поговорить. регина пожала плечами и подумала что она пользуется каким то ненормальным спросом в этом странном доме она пошла вслед за девушкой села на холодную крашенную скамейку и вопросительно воззрилась на неожиданную визави мне нужен ваш совет несколько нервно сказала юля я поняла что мы не на светской рандву идем что Вы могли бы это прочесть и сказать, могу я обратиться в полицию или нет?» Юля протянула девушке свой телефон и напряжённо ждала, пока та пролистает все странные и угрожающие послания от незнакомца. «Вы хотя бы примерно можете предположить, кто это пишет?» Регина озадаченно подняла на неё взгляд. «У вас тут место такое аномальное, что ли? Клубок каких-то злодеяний?» Насчёт места не знаю. И кто пишет, не знаю. Ладно бы писали. Мне порой и таких гадостей пришлют аж тошно. Но вы видите фото? Да. Так это примерно отсюда снимали, сказала Юля. Я поняла. Регина тяжело вздохнула. Вы сейчас сказали, что уже ранее сталкивались с такими посланиями. Ну, типа это неотлучная фишка звёздности, Юля закатила глаза. я сначала психовала потом обратилась в полицию и мне там популярно объяснили что я в группе риска а выйти по звезда неуверенно спросила регина юля вздохнула взяла у регина телефон и пролеснув несколько фотографий вернула мобильник эгна кинула взгляд на постер и все сразу стало на свои места юлюю она каждый день видела у себя дома мамама была большой поклонницей и не пропускала ни одной серии или клипа с юлиным участием уф я думала вы у меня под следствием были а я вас вспомнить не могу я рада что вам полегчала но пожалуйста ответьте на мой вопрос что мне делать диктуйте ваш номер проговорила регина сейчас я проверю пару вещей и вам позвоню договорились а если он придет в кости как обещал в доме не только я здесь ксения и кирюшка Регина глянула на нее медленно перевела взгляд на дом и недолго помолчав сказала в светлым днемём он не придет, а я сейчас соберу некоторые данные и приеду к вам с ночевкой если пойму что дело серьезное так пойдет более чем тихо ответила юля медленно выдыхая почему то рядом с региной было не так страшно И эта девушка явно знала, что делать. Проснувшись, Катя вдруг поняла, что именно сегодня всё, что с ней произошло, посчитают чудовищной ошибкой. Её выпустят, и она сразу же побежит домой. Хотя так ей казалось каждое пробуждение. Но потом она видела решётки на окнах, чувствовала какой-то особенный затхлый запах, возила в тарелки с кашей ложкой и На надежда потихоньку истончалась. сейчас, когда у кати было неогранчено свободное время, она стала отматывать назад киноленту своей жизни и пыталась понять где она ошиблась, потому что просто так на человека не может свалиться такая непосильная ноша. вроде все в жизни шло по стандартному сценарию все как у всех любила говорить бабушка. катя всегда старалась не выделяться. не лезть в первые ряды, была тихой и старалась довольствоваться малым, ведь за большое платить нужно было больше. Но вдруг сейчас катя осознала, что как странно все сложилось, и она теперь платит очень высокую цену, причем взамен у нее нет ничего. Но когда подкрадывалась вот такая жалость к самой себе, катя сразу же себя одергивала, у нее были коля и зоя. А это самая большая ценность. И на сердце у женщины было спокойно. Ксения и Ольга Петровна точно о них позаботятся, пока следствие разберётся, что она здесь ни при чём. Замок на двери лязгнул, в камеру вошла конвоир и, обведя притихших женщин уставшим взглядом, проговорила. «Вельга, на выход!» «С вещами?» Катя радостно подскочила на кровати. «Да как хочешь. К тебе адвокат пришёл». пожала плечами женщина охранник меньше всего на свете катя сейчас хотела встречаться со странной девушкой которую ей назначили в защитнике толок от нее был нулевой и все чем она занималась так это склоняло катю к тому чтобы та взяла всю вину на себя здравствуйте тихо проговорила катя присаживаясь напротив яны яновны Баышня заполнявшая бумаги покивала в ответ, мельком глянула на кать, словно соображая кто перед ней сейчас и снова вернулась к записям Что-то известно по моему делу, проговорила катя, нарушая молчание. Что? Ианна подняла на подзащитную непонимающий взгляд, нахмурилась, поискала папку в портфеле, и лицо ее наконец озарилось воспоминанием. Ах да, простите, много работы. вельга екатерина пробормотала адвокат вчитываясь в дело я бы на вашем месте созналась устало сказала адвокат я вообще плохо понимаю что происходит в чем сознаться вымученно ответила катя в финансовых махинациях о присвоении чужих денежных средств отстраненно произнесла девушка вы меня не слышите или не хотите слышать я не знаю о чем вы говорите «Яна Яновна, почему вы себя ведёте так, будто вам совершенно всё равно, как пойдёт процесс? Ну проявите хоть немного участия!» «А я проявила», — девушка пожала плечами. «Я даю вам ценные советы, а вы совершенно меня игнорируете. Тем не менее я делаю всё, чтобы ваша ситуация поскорее разрешилась, как можно комфортнее для вас. Вот, между прочим, если бы следствие обратилось в опеку, то ещё неизвестно, кто бы приехал». А так я подняла все свои связи, и за ними приехала очень въедливая и справедливая сотрудница органов опеки. Катя споткнулась на полусловие, замолчала и несколько секунд в недоумении смотрела на сидящую перед ней девушку. — Что вы сказали? — О чем конкретно? — не отрываясь от записи, спросила собеседница. — Я вам много чего сказала. — О том, что моих Зою с Колей опека забрала. какой стати катя нервно сжала пальцы вдавливая их в холодное железо столешницы а вы сами то как думаете барышня подняла на катю небрежно накрашенные глаза вам по любому срок светит что ж ваши малыши должны на улице жить они с моей подругой живут точнее мы в доме у нее живем слабым голосом проговорила катя «Вот вы вроде взрослый человек, — отложив ручку в сторону, — сказала девушка, — а ведёте себя так несознательно. А если будете сотрудничать со следствием, то вполне можно выпросить себе лучшие условия и сократить срок». Кате казалось, что внутри головы взрываются электрические заряды, пульсирует бесконечная боль, совершенно не дающая мыслить ясно, и всё время перед глазами плавал туман. Сейчас даже её дети жили непонятно где, но об этом нельзя было думать, потому что иначе она бы просто сейчас задушила сидящую перед ней девицу, увеличив таким образом число проблем. «Эй, эй!» — донеслось до Кати словно издалека. «Не надо тут этих надуманных обмороков! Через одну прям кисейные барышни все!» Открыв глаза, Катя поняла, что лежит на полу, стул адвоката пуст, а ей на лицо льется ледяная вода из чашки ну что пришла в себя рыкнула охранница которую катя видела впервые да я упала в обморок пролепитала катя ой давай вставай катя почувствовала сильную боль в колени и только сейчас осознала что это был острый ботинок конвоирши воткнувшийся в ногу что вы делаете вскрикнув спросила катя придаю тебе ускорение грубо рявкнула приземистая женщина. «Давай быстрее, у нас тут не курорт, чтобы ты сидела и разнюнивала. Освобождай пространство!» Катя чувствовала волнами наплывающую тошноту, в глазах у неё двоилось, горло раздирало идущие изнутри боль, всё тело ломило, болела кожа, женщину лихорадило и бросало то в жар, то в холод. «Моя камера не там», слабо возразила она, когда поняла, что её ведут не в ту сторону. ией мне указывать вздумала рявкнула охранница жестко воткнула кати под ребра пальцы и подтолкнула вперед миновав несколько коридоров и пролет лестницы женщины остановились перед одной из дверей конвоирша открыла камеру и втолкнув екатерину сделала шаг внутрь и выцепив глазами старшую коротко сказала это новенькая вам Встретить надо тепло. Я про неё говорила. Высокая дебелая девица в спортивном костюме понятливо кивнула, и когда дверь закрылась, медленно подошла к Кате. «Чем дышишь?» Воздухом не нашлась, что ответить Кате, и в следующую секунду почувствовала, что её живот растворяется в боли. дальше катя почти ничего не помнила просто и казалось что на нее льется огнедышащая лава а чья то сильная рука зажимает рот и катя не могла даже позвать на помощь девки тормози совсем убьете послышаалась в напряженной тишине сонанку напишешь что еле выдавила из себя катя и сразу почувствовала как по разбитым губам потекла кровь мне что с тобой время тратить на вопрос ответ тебе добавить нет прошептала катя соознанку напишешь да еле выговорила катя девки утрите ей с мордды кровь и конвой позовите смотрите как девка с полки упала вся расшиблась болезнная посетола дебелая девица и после этого катя просто перестала что либо слышать после разговора с региной юля несколько минут спорила с оперативниками призывавшими ее стать понятой потом нашла ксению сидевшую с кирюшкой на руках неподалеку от тела ольги петровны и примостилась рядом не замерзнешь спросила она как то все развалилось тихо сказала ксения я думала что этот кое как склеенный мир продержится, но все сломалось нужно похороны организовать это так дорого сейчас, но я не могу ее просто отвести в морг как чужого человека и забыть не беспокойся у меня есть немного денег я все оплачу сказала юля еще как- то нужно вызволть катю у меня есть хороший адвокат, но он очень дорогой домом нужно продавать тоскливо сказала ксения у тебя же квартира была отозвалась юля я ее продала вяло сказала ксения у меня ничего нет только этот дом но катю нужно вытаскивать квартиру на кутузовском продала удивилась юля год назад ксения ехала в электричке прижимая горячий лоб к прохладному стеклу и смотрела как за окнами на огромной скорости проносятся деревья деревеньки переезды ей казалось что сейчас она застыла в невесомости и перед глазами мелькают не пейзажи а ее жизнь институт свадьба с игорем потом ревностные дрязги веслов война ранение Тот тяжёлый период, когда, казалось, всё потеряно, но случилось невероятное. Невероятное знакомство с Владом, счастье токсикоза и боли при родах. И вот, наконец, её тихий уголок. Ксения думала, что всё закончилось, что вот теперь она точно заслужила немного счастья. А потом пришло горе. которая с плеча рубила райский сад ее мечтаний, с корнем рвала первые ростки семейного очага и превращала в пырь все, что было ей дорого. И теперь ксении все время казалось, что внутри ее головы завелись мыши. Такие обычные, серые мышки, которые больно грызли мозг, все время бегали, стучали лапками с тонкими коготками по черепной коробке изнутри и не давали ни секунды покоя. Сегодня мужу вынесли приговор. пятнадцать лет лишения свободы с полной конфискацией имущества радовало только одно если в ее положении такое слово было применимо что перед свадьбой они с владом подписали брачный договор по которому все имущество нажитое до свадьбы как совместный капитал не рассматривалось тогда это ксении показалось странным но сейчас она поняла что влад уже тогда что то подозревал и сделал это намеренно чтобы ксения не осталась совсем без гроша чуть не проехав свою остановку ксения выскочила на станции и взглянув на подходящую к ней девушку узнала в ней настю ты чего здесь тебя встречаю буркнула девушка сколько ему дали пятнадцать хрипло проговорила ксения и слезы снова завозились в уголках глаз надо чтобы его на зоне досмотрели смотря в асфальтовое покрытие перона сказала настя в смысле не поняла ксения настя тяжело вздохнула поискала слова чтобы как можно более мягче разъяснить ксении ситуацию и проговорила ксюша но ну если я тебе скажу чтобы мягко спал и сладко ел ты мне вряд ли поверишь Натя помолчала и добавила. Ему явно на зоне нужна будет охрана, темем более если его с такими плясками сажают, то им очень выгодно, чтобы он оттуда вообще не вышел. можетжет быть даже нужно, чтобы он поскорее отправился к працам. Прости за мою приту, но здесь вопрос нужно быстро решать. там церемониться никто не будет. Я тебя поняла, ксения судорожно сглотнула и подняла глаза на Настю. Что нужно от меня? пока не знаю я сейчас встречусь с одним человечком посмотрим что он ответит настя вздохнула я взяла на себя смелость и уже позвонила пока он едет до места отбывания наказания за ним присмотрят что я должна ничего считай что это мне долг вернули отмахнулась настя я поехала скорая электричка в город побегу на соседнюю платформу настя развернулась сделала несколько шагов потом быстро вернулась порывисто обняла к ксению и убежала под свист оживших сигналов сообщающих о прибытии поезда а ксения глянула ей вслед и вдруг почувствовала надсадную боль в желудке она еле успела добежать до мусорного ведра и долго сидела над ним пока ее тошнила на дочка Услышала она тихий голос и увидела, как старушка протягивает ей бутылку с водой. «Попей. Чай беременная?» «Нет», — помотала головой Ксения, — отравилась. Настя заскочила в вагон, поезд тронулся, и она увидела, как неловко Ксения повалилась на скамейку, судорожно тряслась над вонючим мусорным ведром, потом, шатаясь, словно пьяная, встала, подхватила оставленную ей бутылку с водой и пошла прочь в сторону дома. Приехав в город, Настя взяла такси, назвала адрес рабочей окраины, и вскоре, когда машина окунулась в унылые лабиринты промзоны, попросила остановиться. «Чё, реально здесь?» Водитель повертел головой и задумался. «Они как снасилуют? Потом будешь кричать «таксист, салатань, и туда и отвёз». не сносилуют закатила глаза настя и отдав деньги вышла на улицу быстро проскочив серое словно забрызганное грязью и беспросветной повседневностью пространства девушка уверенно свернула в узкий проход между двумя зданиями и спустившись по лестнице коротко постучала в неприметную дверь слушаю изъели при открытой щелке вывалилось мохнатое лицо охранника привет я отдохнуть коротко сказала настя проходи пожал плечами мужик только у нас охрана не предусмотрена сама за себя будешь ребята у нас здесь даба похие сговорились что ли все фыркнула настя быстро проскочив плохо освещенный ободранный коридор настя попала в чуть более светлое прокуренное помещение где длинная, вся в липких следах от стаканов барная стойка намекала, что здесь находится бар. На грубо сколоченной сцене вяло пела какая-то мрачная девица, у шеста крутилась, сверкая толстыми телесами страшное окрашенное в блондинку бабище, а за несколькими столиками резались в карты крайне мрачные типы. «Где Костю найти?» — подойдя к стойке, Настя окликнула бармена. «А у меня здесь что, вывеска справочная?» Пожевав губами воздух, спросил долговязый парень с жидкими зачесанными волосами и бегающим взглядом. «Нет, у тебя здесь срач на рабочем месте», — сказала Настя. «Так что даже непонятно, бар здесь или сортир. Костя где у тырок?» «Чё, борзая?» — дёрнув верхней губой, спросил бармен. «Нет, просто уставшая. Мне не до пикировок с тобой. Костю позови, он объяснит». отвесив нижнюю челюсть мужчина хотел что то сказать но передумал и скрылся за черными занавесями отгораживающими вход в подсобку мадам желает выпить настя покосилась на подкотившего к ней субъекта в наколках и помолчав проговорила нет а если я буду настаивать протягивая слова и подвигаясь поближе к девушке спросил человек васю то хочешь угостить уггости меня но сначала долги в баре закрой и живи с шиком поджав губы сказал появившийся за стойкой кости зачем пришла ты даже не удивлен устал удивляться с тех пор как тебя встретил неприязненно сказал костя пошли ко мне а тут и здесь как красная тряпка для быков настя быстро тирировалалась вслед за костей брезгливо стряхнула с плеча налипшую по дороге паутину и оказавшись в крохотном подобии кабинета опустилась в более менее чистое кресло милое место сказала она как будто у меня варианты есть я еремея не сдал и не сдам но и отсюда мне выхода нету это один из его шалманов пока буду присматривать Тем более сюда все новости слетаются. Что-то я не помню такого. Да ты и не знала, не везде, что должна была рулить. Видимо, Еремей считал, что место это не для его королевы. Короче, дело у меня к тебе есть. Настя в упор посмотрела на Костю. У моей близкой подруги мужа осудили на пятнашку. Нужно за ним присмотреть, чтобы был здоров и жив». девушка многозначительно замолчала кость откинулся на скрипнувшем под ним кресле сложил пальцы домиком и глубоко задумался ну это дорого но у меня есть человечек кому как раз подработка на зоне не помешает но еще нужно проплатить чтобы приняли нормально обоих не нужно посвящать меня в подробности оборвала его настя просто назови цену быстрые кошки не родятся куда хоть едет костя взял телефон и написал короткое сообщение пока неизвестно это тоже нужно будет решить чтобы было нормально по месту я тебя понял черкани свой номерок я скажу сколько нужно будет бабла хорошо спасибо тебе про еремея ничего не слышно вдруг спросил костя Насте несколько секунд смотрела на него, потом покачала головой и тихо проговорила известно его убили поднявшись на ноги настя быстро проскочила по коридорам, выбежала на воздух и поспешила прочь от этого странного места, мысленно благодаря еремея за то что вот такие места он не передал в ее виде вечером получив от кости короткую записку девушка несколько минут смотрела на экран телефона потом подошла к ксении и показав ей цифру сказала и это не за весь срок зато будет нормальное место и обеспечена безопасность можно будет также продукты передавать до него все дойдет предупреждая ответ ксении девушка подняла руку я помню что тебе нельзя с ним контактировать я буду сама посылке собирать Настя помолчала. «Но есть одна сложность». «Что ещё?» — вяло откликнулась Ксения. «Они знают, что ты хирург. Они готовы сделать всё за эту сумму, но на протяжении всего срока пребывания Влада там они иногда будут к тебе обращаться, если нужно будет кого-то нелегально подремонтировать». «В смысле?» — не поняла Ксения. В смысле, что с огнестрелом или на живым в больницу не поедешь и скорую не вызовешь, понизив голос проговорила Насти. Кксения медленно подняла глаза на настю, откинулась на спинку стула и улыбнулась. потом улыбка ее стала шире и ярче.гонь приближающейся истерике скомкал лихорадочно блстевшие глаза, и ксения засмеялась как безумная. Она вскочила с места, смахнула с кухонного стола всю посуду, грохнула об пол хлебницу, начала прыгать на хрустящих под ногами стёклах, раскрыла холодильник и сгребла оттуда на пол продукты. На шум прибежали Катя и Ольга Петровна. Кое-как втроём они смогли остановить эту сумасшедшую пляску, влили в свитые судорогой челюсти крепкий раствор капель, и через некоторое время Ксения обмякла, осев в их руках. Когда женщины дотащили тяжёлое непослушное тело Ксении до кровати, она безжизненно раскинулась поверх пледа, но вдруг сквозь бессвязные звуки проговорила. «Скажи, я согласна».